Глава 46 шестая Бавуар мгновенно вытащил из кармана руку с пистолетом. «Но!» — приказал Гамаш. Но Бовуар не опустил оружие. Он держал пистолет двумя руками, направив ствол на Эбигейл. Он был готов стрелять. Горел желанием выстрелить. «Ну же, ну, пожалуйста, шевельнись, ну!» Есть кое-что, о чем вы не знаете, сказал Гамаш, обращаясь к Эбигейл. Он поднял руки, пытаясь восстановить спокойствие. Профессор Робинсон тяжело дышала. Ствол ружья поднимался и опускался с каждым вдохом-выдохом. Но она находилась так близко к Винсенту Жильберу, что не могла промахнуться. Просто при выстреле в момент выдоха, Она попала бы в грудь, а в момент вдоха — в голову. Ваш отец также оставил копию своего предсмертного письма. И что? Оригинал вы нашли у Калет. Она не сводила глаз Жильбера. Вы его прочли. Но его не читала Дебби. Я думаю, вы не хотели, чтобы она его видела. Теперь Эбигейл стрельнула глазами в Гамаша. А вот и читала в коттедже, когда колет дала его мне. Его прочла ты, Эбби, сказала почетный ректор, сделав короткий шаг вперед. И пересказала, Дебби. Но своими глазами она его не читала. Какое это может иметь значение? Ничего больше в этом письме не было. Там было кое-что. «Значительно большее», — проговорил Гамаш ровным тоном. Успокаивающе. «Я думаю, она нашла копию письма в вещах вашего отца, когда помогала вам разбирать их. Письмо, видимо, лежало в ежедневнике, вместе вот с этим». Он кивнул лакост, которая положила на стол старую фотографию и отступила назад. Эбигейл посмотрела на фото. Ну и что с того? Какой теперь смысл ворошить прошлое? Жильбер убил Дебби, чтобы вернуть письмо, которое он написал отцу. Он сделал это, чтобы защитить себя. Это не имеет никакого отношения к тому, что сделал отец. К тому, что случилось с Марией. Это имеет отношение к тому, что случилось с Марией. «И самое прямое», — возразил Гамаш. «Когда Дебби прочла предсмертное письмо вашего отца, она поняла, что содержание отличается от того, что вы ей говорили». Инспектор Лакост тоже обратила на это внимание. Она заметила, что Пол Робинсон нигде не признается в том, что он убил Марию. «Признается» сказала Эбигейл. «Он говорит об этом. Говорит, что сделал это ради меня, чтобы мне не пришлось нянчиться с ней всю жизнь, чтобы я смогла учиться в университете, заниматься исследованиями. А еще он сделал это для нее, чтобы ее освободить. А потом покончил с собой, чтобы избавиться от угрызений совести. И вы правы, хотел он этого или нет. Я постоянно ощущала бремя вины». «Вы хоть понимаете, как это повлияло на меня?» «Это привело к тому, что вы написали доклад о пандемии, в котором предлагаете эвтаназию больных и немощных», — произнес Гамаш. «Чтобы перевести то, что случилось с вашей сестрой, из разряда убийств в акт сострадания». «Ложь!» Ее голос зазвучал громче, сорвался. Дыхание стало более тяжелым и учащенным. Голова-грудь, голова-грудь. Если Гамаш пришел сюда в поисках эмоций, то он получил, что хотел. — А если предположить, что ваш отец не убивал Марию? — сказал он. — И что вы хотите этим сказать? — спросила Эбигейл. «Да бога ради, зачем ему признаваться в убийстве собственной дочери, если он ее не убивал?» — вмешалась Хания. «Так-так», — Гамаш кивнул. «Вот мы и приблизились к главному. Вы, возможно, пришли сюда, имея собственные резоны? Но мы явились именно для этого, для ответа на данный вопрос. Так отвечайте, если хотите и если можете, но уже слишком поздно», — отрезала Эбигейл. Слишком велик нанесенный ущерб. Единственная правда, которая имеет значение, состоит в том, что он... Она ткнула стволом в сторону Жильбера. Помог Камерону убить мою мать, мою сестру, моего отца. А теперь убил Дебби. Но этому будет положен конец. Сейчас. Все остальное совершенно не важно. Она вскинула ружье. Жильбер вскочил, отшатнулся, чуть не уронив кресло за спиной, а Бавуар крикнул, не сметь. Письмо вашего отца продиктовано не чувством вины, сказал Гамаш, делая шажок вперед. Голос его звучал мягко, чуть ли не гипнотизирующе. Он писал его из любви. Он увидел, что Эбигейл колеблется. Из любви. — повторил Гамаш. Голос его стал еще тише, вынуждал ее прислушиваться. Он не убивал Марию. Письмо было обращено к вам, только к вам. Он не хотел, чтобы вы читали его в одиночестве, в страхе. Поэтому он отправил письмо человеку, которому мог довериться, кому он мог доверить свою жизнь и вашу. Гамаш посмотрел на колет, и та согласно кивнула. «Когда ваш отец вернулся в тот день с конференции, — продолжил он, — Мария была уже мертва. Разве нет? Он увидел, что ее задушили. Он знал, что никто, кроме вас и Дебби, сделать этого не мог. Я думаю...» Ему пришлось предположить худшее. Худшее? переспросила Хания, переведя взгляд на Эбигейл. Вы, вы убили свою сестру? Калет отрицательно покачала головой. Нет, нет, она ее не убивала. Но Пол вынужден был исходить из худшего, потому что оно могло оказаться правдой, и он скрыл преступление. Взял вину на себя. Жан-Ги старался все время держать Эбигейл под прицелом. Пытался прогнать навязчивый образ. Пол Робинсон спешно готовит бутерброд с арахисовым маслом, когда одна его дочь взывает о помощи, а другая лежит мертвая. Потом берет бутерброд и... — Нет, — твердым голосом отчеканила Эбигейл. «Мой отец никогда бы не подумал, что это я. Он знал, я не способна на такие вещи. Я любила свою сестру». И все же решил про себя Гамаш. Пол Робинсон именно так и подумал. «Твой отец потерял голову», — сказала Калет. «У него случилось что-то с сродни фуги временного помрачения сознания». Он думал только о том, как защитить тебя. И опять Гамаш поднял руку. Он был осторожным человеком. Постарался задраить любую щелку, сделать все возможное, чтобы правда не просочилась наружу и ни у кого не возникло ни малейших сомнений в его словах. Он написал это письмо, а потом лишил себя жизни. Совершил этот последний акт любви и умер в абсолютной уверенности, что вас никто никогда не сможет обвинить в этом преступлении. Вот только его признание было составлено странным образом. Он достал письмо из нагрудного кармана. Бумага была теплой, согретой на груди, где учащенно билось сердце. Он пишет Гамаш нашел нужное место. Это не было преднамеренным, я знаю. Он посмотрел на Эбигейл. Он пишет это вам, чтобы вы знали. Он уверен, на самом деле вы не собирались этого делать. Он говорит, что прощает вас, что теперь вы свободны и можете жить собственной жизнью, продолжить учебу в Оксфорде. Реализовать свой потенциал. Он дает вам понять, что вы в безопасности. Поэтому он послал это письмо мне. Хотел, чтобы я знала правду. Колет вздохнула. И приглядывала за тобой. Выполняла вместо него родительские обязанности. Я делала это издалека, но всегда присутствовала в твоей жизни. Постоянно наблюдала за тобой. Вот за что его вечная благодарность, сказал Бовуар. Да. Нет, это неправда. Я не убивала Марию, раздраженно бросила Эбигейл. И какое все это может иметь отношение к тому, что случилось с Дебби? Вот на этот вопрос и нужно было найти ответ, произнесла Изабель Лакост. Если ваш отец не убивал Марию. Если ее убили не вы, то кто это мог сделать? Молчание воцарилось в хижине, его нарушали только пронзительные крики птиц за стенами. «Дебби», — осторожно предположил Жильбер, — «она убила». «Дебби», — переспросила Эбигейл, — «зачем ей убивать Марию?» Держать ружье становилось все труднее, ствол опускался, но она снова поднимала его. «Грудь, брюшина, грудь, брюшина». «Ревность», — сказала Лакост. «Фотография кричит об этом». Она кивнула на снимок. Дебби заперла ее в столе, потому что не могла смотреть на нее не желала видеть убитую ею маленькую девочку, и, конечно, ей вовсе не хотелось вспоминать, как велика была ваша любовь к сестре. Взгляните. Все посмотрели на фото. Видите выражение лица Дебби. Посмотрите, как она тянет вас за руку. Она практически пытается оторвать вас от сестры. Вы наверняка знали о ее переживаниях. «Да, я знала, что Дебби — собственница. Отчасти по этой причине я хотела охладить нашу дружбу. Она меня душила». Если Эбигейл похватилась, что неосторожно произнесла последнее слово, то ничем себя не выдала. «Есть и другая причина, по которой Дебби могла убить Марию», — сказал Гамаш та, которую называет в письме ваш отец, чтобы избавить вас от абузы. Нет, Мария никогда не была для меня абузой. Я говорю вам о том, что могло быть на уме у Дебби. Она объяснилась с вами, когда пришла с признанием? Спросил он. Сказала, что сделала это из любви. С признанием? «О чем вы говорите, Арман?» — скинула брови Калет. «Вы знаете о чем. Он не сводил глаз с Эбигейл. Она призналась, и вы убили ее». «Нет». «Да». Его голос звучал мрачно, печально. Никакого торжества в нем не слышалось. «Арман!» Калет двинулась было к нему, но Локост встала между ними. Когда Дэби нашла и прочла предсмертное письмо вашего отца, Гамаш сделал еще один шаг вперед. Он видел, что Эбигейл твердо держит ружье и заметил краем глаза, как напрягся бавуар, готовясь к стрельбе. Она поняла, что ваш отец винил в случившемся вас и решила сказать вам правду. «Нет!» «Новогодней ночью». Теперь Робинсон вся обратилась вслух. «Когда колет простилась с Дебби и вернулась в гостиницу, вы, намереваясь уехать, отправились на поиски своей подруги и нашли ее по следам в снегу. И тогда она вам сообщила, что ваш отец не убивал Марию, что ее убила она». Я думаю, при ней были оба письма. Одно от Жильбера, адресованное вашему отцу. То самое, с помощью которого вы собирались шантажировать доктора. Но при ней было и другое письмо. От вашего отца. Ничего подобного, огрызнулась Эбигейл. Она попыталась объяснить, что сделала это из любви. Просила прощения. Гамаш внимательно смотрел на нее. «Не думаю. Полагаю, она искренне считала, что вы будете довольны, даже благодарны. Может быть, даже скажете ей спасибо. Это и вывело вас из себя. То, что Дебби не испытывала никакого раскаяния. Не хотела признавать, что совершила преступление. Нет, сплошная нелепица». И тут Армана словно озарила. Она была права. Он совершил еще одну ошибку. Его мысли так спешили, что он упустил важную деталь — орудие убийства. Сценарий, который он сейчас предложил, основывался на признании Дебби и эмоциональной вспышке со стороны Эбигейл. Но если так, то каким образом у нее оказалась полена? Как заметил Бувар, вряд ли кто-то мог разгуливать там, держа полено в руках. И ни у кого не было возможности взять его, кроме... Он посмотрел на Винсента Жильбера. Тот, сжимая кочергу, не сводил глаз с Эбигейл. Гамаш мгновенно отыграл назад. Мысленно перебрал все образы, все слова и нашел то, что искал. «Ваша куртка», — сказал он Жельберу, — «что моя куртка?» «Она была на вас. Во время фейерверка вы вышли на улицу, и на вас была ваша куртка». «Да, и что?» «Как она у вас оказалась?» Какое это может иметь отношение к чему бы то ни было? – спросила Хания. Убила она свою подругу или нет? Вот в чем вопрос. Но Гамаш не слушал. Он пристально смотрел на Жильбера. Я, конечно, поднялся в свой номер. Когда? Как раз перед полуночью. Но вы сказали нам, что только в полночь покинули библиотеку. «Ну, пожалуй, это было за несколько минут до наступления Нового года». «А вы?» — Гамаш обратился к Калет. «Говорите, что вошли в библиотеку сразу после двенадцати». «Да, фейерверк уже заканчивался». «Вот оно!» «То временное окно, когда убийца мог взять свое орудие». «Но это значит...» Арман понял, что почти добрался до конца пути. — Нет, — сказал он, снова шагнув вперед, — я ошибался. Дебби, прочитав письмо вашего отца, поняла, что никакое это не признание. Ей стало ясно, что ваш отец не убивал Марию. Однако Дебби Шнайдер могла поручиться, что и она не делала этого. Он изучал реакцию Эбигейл. «Ведь так. Верно я говорю?» Наконец-то он дошел до финала. Остальным потребовалось еще несколько мгновений, чтобы осознать его слова. «Вы?» — Жильбер уставился на Эбигейл. «Это и есть ответ на наш вопрос», — сказал Гамаш. «Зачем вашему отцу надо было признаваться в ужасном преступлении?» которого он не совершал. Он не верил, что это сделали вы. Он просто знал это. Он знал вас. Если сам он был бескорыстен, то вы были эгоистичны. Если он был искренен, то вы постоянно плели интриги. Если он на первое место ставил семью, то вы свои амбиции. «Далеко упала яблочко», — пробормотал Бавуар. Арман кивнул. «Да, яблочко откатилось далеко от яблони. Но он вас любил и хотел защитить». Дебби нашла копию предсмертного письма, наконец прочитала его сама и поняла, о чем там говорится на самом деле. Когда она сказала вам, что все знает... Еще до того, как вы отправились в Квебек, она пообещала вам, что будет хранить вашу тайну? Боже мой, — сказала Эбигейл, оглядев остальных, — неужели вы не видите, к чему он ведет? Хочет сделать меня виноватой. — Не потому ли Дебби повторяла раз за разом Эбби-Мария? — спросил Гамаш, как бы не замечая ее вспышки. Он сделал еще шажок к Эбигейл. Наконец-то он стоял на твердой почве. Она таким образом пыталась подбодрить вас. Между вами это было чем-то вроде кода, общей тайной. Но каждый раз, когда она говорила это, вы слышали угрозу. Предупреждение. Это все вранье. Вы возводите на меня напраслину. Она принялась взывать к Калет. «Он ненавидит меня за мое исследование. Неужели вы не понимаете?» Когда Дебби сказала про веру вашего отца в то, что правда, какой бы неприятной она ни была, непременно проявится, тут ты и включился сигнал тревоги, продолжил Гамаш. Теперь без малейшей жалости. «Вас охватила паника, да?» На лице Эбигейл появилось жесткое выражение. Он видел, она готовится действовать и подумал, что знает, каким будет ее действие. Он уже видел такие лица. У мужчин и женщин, стоявших на мосту высоко над водой. Перед тем, как дыхание Эбигейл выровнялось, успокоилось. Я не думаю что вы тем утром проснулись с намерением убить Дебби. Гамаш заговорил ровным голосом, увещевающим тоном. «Скорее всего, когда вы ехали на вечеринку, у вас и в мыслях не было ничего подобного, но внутренне вы кипели. А потом Дебби назвала вас Эбби Марией в присутствии доктора Жильбера. Это было уже слишком». Вы поняли, что больше не можете доверять ей. Дебби, намеренно или нет, отпускала слишком много намеков. И в конечном счете кто-нибудь смог заинтересоваться этим и начать раскопки. «Арман», — предупредил Жильбер, — он видел, что Робинсон готова взорваться. Но Гамаш продолжал гнуть свое. У них не было реальных доказательств. Его версия отвечала фактам, но даже не самый опытный адвокат разрушит ее в суде. Требовалось признание. Он видел не только пистолет Жана Ги, но и телефон в руках Изабель. Она включила запись. Вы ошибаетесь, Арман, сказала коллега. Марию убила Дебби. Я это знаю, потому что она призналась мне. Во время нашей прогулки. И вы хотите сказать, что тогда вы убили Дебби Шнайдер? Да. Но... Он отрицательно покачал головой. Неправда. Вы никогда бы не стали таким образом рисковать будущим Жан Поля. Что станет с ним, если вас арестуют? Нет. Он выдержал ее взгляд. Вы можете сдать вахту. Вечную благодарность Пола Робинсона вы уже заслужили. Он просто не понимал, о чем просит. Гамаш повернулся к Эбигейл. Вы убили ее. Нет. Однако голос Робинсона звучал неубедительно. Он поднял руки и тихо произнес «Эбигейл». И тут она сделала то, Чего он боялся? Перестала целиться в Жильбера и направила ружье на Жанна Ги. «Нет!» — крикнул Гамаш. Бавуар собрался с духом и нажал на спусковой крючок, но не до конца, чуть-чуть, чуть-чуть. Оставалось еще на волосок. «Ну же!» — взвизгнула она. «Ну, стреляй уже!» И он хотел выстрелить. Каждой своей клеточкой. Вот он, его шанс. Это было бы не убийством. Самозащитой все бы подтвердили это. Один выстрел. И Доло будет в безопасности. Они все будут в безопасности. «Ты же хочешь этого!» — закричала Эбигейл. «Я знала это с самого начала. Ты меня ненавидишь, потому что согласен со мной!» «Твоя жена должна была сделать аборт!» «Эбигейл!» — рванулась к ней Калет, но Гамаш остановил ее. Это все, что мог сделать Арман, едва удерживаясь от того, чтобы самому не кинуться между Жаном Ги и Эбигейл. Решение должен был принять Бавуар и поставить точку. Гамаш затаил дыхание, ждал, широко раскрыв глаза. Сердце его колотилось. «Ну уже Либо я, либо твоя дочь!» — завизжала Эбигейл, выставляя ружье перед собой. Слезы текли по лицу Жанны Ги, и он застонал, как смертельно раненое животное. «Стреляй, трус ты гребаный!» Он опустил пистолет и отрицательно покачал головой. Изабель бросилась вперед, ухватилась за ствол ружья и направила его в потолок. — Ну же! — взмолила Эбби, но ружье уже было вырвано из ее рук, а сама она свалилась на пол. — Пожалуйста. — Эбигейл Робинсон, — начал Жан Ги. — Вы задержаны по... Продолжить он не смог. Его колени начали подгибаться. Арман подхватил его, удержал от падения, прижал к себе рыдающего Жанна Ги.